Погонин смотрит на меня с ненавистью. Мог бы испепелять глазами, от меня бы кучка пепла сейчас осталась. — Вы под Власовское знамя встали? — Вообще-то под Русское. Задолго до этого типа созданные. Вы сюда пешком ходите или на машине приезжаете? — На машине, а в чем дело? — Так на них сейчас всякие мерзавцы ездят. «Бандиты? Насильники?» «Не забывайтесь, я не бандит. Мало ли, на чем они там ездят». «Ага. От того, что машину бандиты используют, честный человек, севший в нее, сам бандитом не становится. Так и здесь, если один предатель самовольно знамя российское поднял, оно в святости своей ничуть не пострадает». и символом предательства от этого не станет. Так, похоже, я чуток перегнул палку. Мой оппонент понемногу начинает багроветь, довел я его своими вопросами. Глядя на него, начинает заводиться и толпа. Они еще пока не все просекали, но то, что их вождя макают мордой во что-то неприятное, поняли? «Еще чуток, и они меня сомнут. Пока есть время, надо уходить. Но как?» «Да, и потом...» Снова обращаясь я к Погонину. «Вот вы и говорите, власовское знамя, мол...» «Отчего же вы это знамя у себя на доме вывесили?» «Где?» — вскидывается он в буквальном смысле этого слова на дыбы. «Да вот же...» Протягиваю руку. Показать? И, не дожидаясь ответа, иду вперед, к выходу. Ничего не понимающая толпа, так и не получив пока внятного указания, расступается в сторону, освобождая проход. Не столько мне, сколько своему вождю, который топает следом. Толкаю тяжелую дверь и выхожу на улицу. Охранник, на караулищий вестибюль, Никак мне в этом не препятствует. Никаких указаний на этот счет никто ему не отдавал. Решительно поворачиваю направо и машу рукой, приглашая оппонента следовать за собой. Цепочка последователей вытягивается следом. Вон там, наверху. И все, кто сейчас идут за мной, поднимают голову вверх. Есть у таких вот образований. Ряд любопытных особенностей. Структура, привыкшая слепо внимать слову своего вожака, утрачивает многие качества, обычному человеку присущие, в том числе и способность критически оценивать происходящее. Есть указание – следует ему. А вот если вождь молчит, по сложившейся привычке следует любому указанию, если оно не слишком выбивается из общей коновы происходящего. Иными словами сказали идти, они пошли. Тем более что вождь не возражает и даже сам идет рядом. Сказали глядеть. глядят. И неважно, кто эти команды отдает. Отдает человек только что с вождем споривший. Есть команда. Затуманенный мозг эту команду воспринимает и выполняет. Нет опровержения, и оттого человек тупо следует полученному приказу. Вот и смотрят вверх окружающие, пытаясь разглядеть там, не знаю уж чего. Понятное дело, что долго это не продлится, секунд 5-6. Целая вечность для понимающего человека. Разумеется, на здании нет никакого флага, его там и не было никогда. Просто мне нужно было выйти из ловушки вестибюля. Бум! Металлический мусорный контейнер, туда только что прилетел болт, который я таскал в заднем кармане, загудел так, что это услышали все. И глаза всех присутствующих поворачиваются уже в эту сторону. А там никого нет. Но что-то же только что звенело взгляд по сторонам. Оппонента -то пропал? Только что рядом ведь был. Туда! Визгливо ворет вождь, протягивая руку в сторону контейнера. Убег! Поймайте этого провокатора! Логично. А почему бы и нет? Отвлек внимание, бросился бежать. Только вот не рассчитал и нашумел. Толпа срывается с места. Не вся. Около Погонина остаются еще двое. Правильно. Не оставляют вождя в одиночестве. Потоптавшись пару минут на месте, он пожимает плечами и поворачивается назад. На мониторах наблюдения все это хорошо видно. Откуда я это знаю? Так я за ними и сижу. С точки зрения охраны произошло следующее. Некто о чем-то говорил с главой всего этого гадюшника. Охраня предмет спора до фонаря. они свою работу делают. Скажут – пустят. Дадут приказ – задержат. Споры и дебаты их не волнуют. Потом, после спора, вся толпа вышла на улицу. Ну и что? Вышли и вышли. Охране и это до фени. Ничего экстраординарного не происходит же. А потом, один из них вернулся, но опять же, ничего странного, имеет право. Вот правда, дальше в воспоминаниях охранника провал. Трудно что-то запомнить, находясь в отключке. Ежели дюймовым болтом в затылок прилетит, оно как-то твердой памяти не способствует. зато способствует некоторым другим действиям. Отдыху, например, пусть и незапланированному. На человека в фуражке охранника, сидящего за мониторами, никто внимания не обращает стереотип человеческого восприятия. Он всегда здесь сидит. Деталь пейзажа, так сказать. Обычные члены секты, может, и посмотрели бы. Он для них человек относительно близкий. Двери им открывает и за порядком смотрит. Но вождь этот смотреть не станет. Охранник для него существо низшее. И, внимание, недостойное. А глядя на него, не будут смотреть и сопровождающие. Они во всем вождю подражают, пусть и бессознательно. Вот и протопало. Вся троица мимо. Вниманием меня не удостоив. А заглянули бы за стойку — сюрприз. Охранник в бессознательном состоянии, но лениво им. Хлопнула дверь кабинета. Ну, раз нет пока никого, я делом займусь. Каким? Для начала дам компьютеру наблюдение команду на удаление записей И еще кое-что. Но это уже никому не интересно. Наклонившись, связывая охраннику руки. Веревочку-то я с собой захватил. Теперь команда на дверные замки. Заблокировать проход. Сидите, ребятки, у себя в кабинетах. Мне неожиданные визитеры не требуются. Компьютер подмигнул зеленым глазом. Удаление завершено. Так, теперь корзинку почистим. И карманы охранника заодно. Крючки? Это чего же? Ага, оружейный шкафчик. Есть тут и такой, оказывается. Ну, разнообразием арсенал не блистал. Чоп, как-никак. Но кое-что полезное здесь нашлось. Завибрировал в кармане телефон. — Ты где? Мишунов чуть в трубку не проскочил. — А вы? Отъехали в сторонку. Петреев прибыл, его машина рядом стоит. Кольку нашли. Как он там? Сидит он в Олеговой машине, дуется. Тут эти сектанты носятся. Тебя что ли Меня. И где ты шастаешь? Сижу за пультом охранника в вестибюле. Надыбал некоторое количество трофеев. Вот как теперь все это дело-то утащить? — Слушай, тут ноги делать надо, они сейчас опомнятся и рванут. — Да на здоровье. Двери заблокированы. Пусть и долбятся в них башкой, хоть до посинения. — Машину подгоняйте прямо ко входу. Я все камеры отключил и записи потер. — Ну ты даешь, старый злодей. — Но не такой уж и старый. — Ладно, сейчас будем. А дальше все было неинтересно. Погрузка трофеев в машину никакой сложности не представила. Втроем мы управились быстро. Никто даже и не спохватился. Сектанты носились где-то вокруг, разыскивая обидчика. Вернуться к дому, нарушив приказ, у них ума не хватило. А сидевшие в здании люди нам были не опасны. Двери-то заперты. Выехав за город, сбросили добро Петряеву. Я пересел к нему. Вадик, прихватив сына, рванул в деревню, верст за 800. Там и радио-то не было до последнего времени. А утопать оттуда самостоятельно, колька не светило. Хиловат он для таких подвигов. Да и дед Силантий там. Он только что называется дедом, а так мужик крепкий. и язык у него подвешен неплохо. Он-то парню мозги поправить. Погонину до Силантия, как до Пекина раком. Парень, ошарашенный произошедшими событиями, сидел тихо и не рыпался. Впервые он увидел нас с той стороны, какая до сих пор была от него скрыта, и проникся. Зарабатывать приключения на собственную задницу ему явно расхотелось. Олег популярно разъяснил ему некоторые аспекты существования в окружающей действительности. Когда ты сам, дружок, сможешь зарабатывать свои деньги, вот тогда и можешь их тратить на всякую шелупонь. А рисковать здоровьем матери во благо всяческих проходимцев, вот уж хрен тебе, родной. И никакие коммунары тебе тут не помогут. Раздавим их, как клопов в поганых. Иллюстрация этому еще была у койки перед глазами. Видать, впечатлило его. Притих.